Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и не затейлив как грабли. Вытаращив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядке с картофелем. Наконец его взгляд остановился на мисс Карингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой, сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения. — Как поживаете, мисс Пози? — спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. — Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Саммерс. Помните Саммерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну, ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранбери-Корнерс. «А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я очень даже, возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бена Стенфилда, и она говорит...» «Да что вы!» — перебила его мисс Пози с живостью. «Чтобы Лиза Перри вышла замуж с ее веснушками? «Вышла замуж в июне!» — ухмыльнулся сплетник. «Теперь она переехала в Татамплейс». А Хэм Райли тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спонору. У Уотерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки. В марте сгорело здание суда. Вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем. Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Бидл преударяет за Салли Лазроп. Говорят, ни одного вечера не пропускает. Все торчит у них на крылечке. «За этой лупоглазой?» — воскликнула мисс Карингтон несколько резко. «Но ведь Том Бидл когда-то... Простите, друзья, я сейчас... Знакомьтесь, это мой старый приятель, мистер... Как вас? Да, мистер Саммерс, мистер Гольштейн, э, мистер Риккетс, мистер... О, а как же ваши фамилии? Ну, все равно э, Джонни. А теперь пойдемте вон туда, расскажите мне еще что-нибудь».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 У нас там, наверное, немного произошло перемен. Вы моих давно видали? И тут Хайсмит пустил вход ход свой козырь. Роль соля Хейтасера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Карингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже. — Мисс Пози, — начал Билл Саверсон. Я заходил в ваш родительский дом всего дня три тому назад. Да, правду сказать особо больших перемен там нет. Вот только сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут, а вяз во дворе засох, пришлось ее срубить. И все-таки все словно бы не то, что было раньше. Как мама спросила мисс Кэрингтон? Когда я в последний раз видел ее... Она сидела на крылечке и вязала дорожку на стол, — сказал Билл. Она постарела, мисс Пози. — Ну, в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. — Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, — сказала она. Ее не касались с тех пор, как уехала Пози, и этот фартук, который она начала подрубать, он тоже вот так